Глава 52. Как ни странно, Карл не испытывал страха. Конечно, он понимал, что в припадке безумия этот человек может убить его без колебаний. Но все вокруг казалось совершенно мирным. Облака в небесах, заслонившие собой луну, тихий плеск воды и ароматы трав. Даже гудение генератора у него за спиной как-то умиротворяло. Странное дело. Возможно, Он еще не совсем оправился после удара. По крайней мере, дикий стук в голове заглушал даже боль в руке и плече. Мальчик снова заколотил в дверь. В этот раз еще сильнее, чем раньше. Мерк взглянул на человека, только что вытащившего нож из-за пояса. «Наверное, ты хотел бы узнать, как мы тебя нашли, правда?» — произнес он, заметив, что связанные за спиной руки уже не столь скованы. Он всмотрелся в дождь. От сырости бечевка растягивалась, значит, нужно просто потянуть время. Взгляд преступника был каменным, но губы отреагировали вздрагиванием. «Да, он прав. Если этот ублюдок и хотел что-то узнать, то как раз это...» «Был такой мальчик по имени Поул. Поул Холт, помнишь его?» — спросил Карл, смачивая бечевку в мокрой траве. «Это был особенный мальчик», — продолжил он, работая руками за спиной. Мерк смолк и посмотрел на преступника. Карл совсем не спешил продолжать свой рассказ. Неважно, поддастся бечевка или нет, но чем больше он потянет время, тем дольше они продержатся. Он улыбнулся. Применительно к допросам абсолютно неэффективный метод, какая ирония. «И что там с этим Поулом?» Заинтересовался человек, сидевший перед ним. Карл рассмеялся. Промежутки между ударами в Эллинге увеличились, но удары стали более прицельными. «Ну да, много времени прошло с тех пор, правда? Но ты помнишь. Девочка, которая сейчас находится в Эллинге, тогда еще даже не родилась. Или, может, ты никогда не думаешь о своих жертвах?» «Нет, конечно, не думаешь. Понятное дело, не думаешь». В этот момент выражение лица негодяя изменилось настолько, что Карла охватил озноб – Злодей рывком подскочил к земле и поднес нож к шее Асада. «Вот теперь будешь рассказывать быстро и прямо, иначе через секунду увидишь, как парень захлебнется в собственной крови, ясно?» Карл кивнул и дернул бечевку. Преступник не шутил. Он повернулся к Эллингу и крикнул. «Самуэль, ты будешь страдать, прежде чем умрешь, если сейчас же не положишь молоток, поверь мне!» На секунду удары прекратились. Слышно было, как внутри плачет девочка, затем снова раздался стук. Пол бросил в воду послание в бутылке. Наверное, тебе нужно было выбрать иное место для удерживания заложников. Уж точно не дом, стоящий на воде», — заметил Карл. Убийца нахмурился. «Послание в бутылке?» Теперь бечевку можно было порвать. Одна из нити уже поддалась». «Бутылку выловили несколько лет назад в Шотландии, и в конце концов она очутилась у меня на столе», — рассказывал Мёрк, не переставая шевелить запястьями. «К твоему несчастью», — заметил преступник, однако интереса не потерял. Было ясно, о чем он думал. Как могло ему навредить письмо в бутылке? Никто из сидевших в этом эллинге детей не имел понятия о том, где именно он находится, каким образом послание в бутылке могло что-то изменить». Карл заметил, что ноги Асада начали дергаться. Асад лежи. Продолжай спать. Ты все равно ничем не поможешь», — повторял он. «Что их может спасти? Только если он сумеет высвободиться. Но не факт, что это произойдет, совсем не факт. Парень был сильным, бессовестным и держал в руке отвратительный длинный нож. К тому же удар в затылок явно все еще сказывался на замедленной реакции Карла. «Нет, особой надежды нет!» Если бы он позвонил коллегам из Роскеля, которые выехали бы с южного направления, возможно, и оставался бы какой-то шанс. Но полиция Фредериксона, куда он обратился, не могла подобраться незаметно. Тут мерзавец был прав. Как только машины со спецсигналами въедут на мост, их тут же станет видно, и уже через пару минут все будет кончено. Карл прекрасно это понимал. Веревка все еще стягивала руки». Убирайся, Клаус Ларсон, если можно тебя так называть. У тебя еще есть время! попытался убедить его Карл. Тем временем звуки от ударов по двери Эллинга неожиданно приобрели более глубокий оттенок. Ты прав, меня зовут совсем не Клаус Ларсон, отозвался преступник, нависнув над безжизненным телом Асада. И вы даже не догадываетесь о моем настоящем имени. Сдается мне, что ты и твой приятель. «Решили этим вечером действовать самостоятельно, так зачем мне бежать? Почему ты считаешь, что я вас боюсь?» «Проваливай, как бы тебя ни звали. Пока еще не поздно. Смывайся и начинай новую жизнь. Мы будем разыскивать тебя, но, возможно, со временем ты изменишься. Как тебе такой вариант?» Еще одна веревка на запястьях ослабла. Мёрк посмотрел прямо в глаза этому человеку и заметил, что на его одежде засияли отблески синего света. Полиция едет, значит, настал конец. Карл выпрямился и поджал под себя ноги. Убийца взглянул в направлении синего свечения, приводившего весь окружающий ландшафт в состояние вибрации. Затем занёс нож над безжизненным телом Асада. В тот же миг Карл бросился вперед. и воткнулся головой в ноги преступника. Тот повалился, все еще держа нож в руке, схватился за бедро и посмотрел на Карла с яростью. Наконец Карл сбросил веревку и развел руки в стороны. «Две голые руки против ножа! Что толку?» Он осознал, насколько ему «не по себе». Как бы Мёрк того не желал, убежать не получится. Какой бы заманчивой ни казалась мысль о гаечном ключе на полу сарая, Карл был не в состоянии нормально координировать свои движения. Все вокруг сжималось и расширялось одновременно. Он, покачиваясь, отступил на два шага. Тем временем преступник успел подняться и нацелить на него свой нож. Сердце застучало, в голове бешено пульсировало. На мгновение Карл увидел перед собой прекрасные глаза Моны. Он крепко встал на ноги. Садовая дорожка была скользкой. Он снова почувствовал, как месиво из слизняков липнет к ботинкам. Карл остановился и принялся ждать. Отблесков синих мигалок, пронесшихся по мосту, уже не было видно. Через пять минут полицейский патруль окажется на месте. Если он продержится хотя бы мгновение, возможно, тем самым спасет детские жизни». Мерк посмотрел на ветви деревьев, нависающие над тропинкой. «Если бы я мог дотянуться до них и подняться вверх», — подумал он, отступая еще на шаг. В следующую секунду негодяй кинулся на него с гримасой ненависти на лице, целясь лезвием ножа прямо к Карлу в грудь. И тут он споткнулся о подставленную ногу, едва ли достигающую сорокового размера. Асад вытянул ногу, надеясь хоть как-то помешать убийце, Тот повалился не сразу, но лишь поскользнувшись босыми ногами на склизкой поверхности. Раздался хлопок. Его щека ударилась о плитку. Карл бросился вперед и стал пинать его ногой в живот, пока тот не выпустил нож. Мерк схватил оружие, с трудом приподнял преступника и посмотрел ему в глаза, поднеся нож к сонной артерии. Ассад у него за спиной принялся барахтаться, пытаясь подняться, но потом его начал тошнить и он снова свалился. Поток арабских проклятий вылетал у него изо рта вместе с желчью. Звучало это не очень приятно, значит, не так уж сильно он пострадал от удара. «Ты можешь валить», — произнес преступник. «Я больше не желаю видеть твою рожу». Внезапно он сделал рывок головой вперед, пытаясь совершить самоубийство, но Карл вовремя заметил это, и рванул нож к себе так, что мерзавец лишь поранил шею. «Я подумал», — произнес преступник, из шеи которого струилась кровь, «ты ведь все равно этого не сделаешь, ты не посмеешь». Но он ошибался. Карл решил больше не отстранять нож. «Пусть Асад станет свидетелем того, что преступник сам оказался виновен в своей смерти. В таком случае у системы правосудия будет меньше мороки». Удары со стороны Эллинга звучали все громче. Карл бросил взгляд за спину преступника и увидел, как дверь отскочила словно на пружине, но мерзавец заслонил ему весь обзор. «Мог бы и не рассказывать мне о том, как вы меня нашли. Мог бы подождать до суда», — сказал он. «Сколько там, ты сказал, я получу? Пятнадцать лет? Я переживу этот срок». Он мотнул головой и расхохотался. Возможно, через мгновение он насадит свою голову на нож. Пусть будет так. Карл сжал пальцы на рукоятке, прекрасно понимая, что это будет омерзительно. Раздался звук, как будто раздавили яйцо. Короткий, негромкий звук, после которого мужчина обмяк и беззвучно упал на землю. Карл взглянул на Самуэля, представшего перед ним с молотком в руке, На щеках блестели полосы от слез. Он изнутри выбил замок молотком. Как, черт возьми, пацан раздобыл инструмент? Карл опустил глаза, бросил нож и склонился над человеком, валявшимся на земле в конвульсиях. Он еще дышал, но это продлится недолго. Мерк стал свидетелем настоящей казни, преднамеренного убийства, ведь этот человек был у него под контролем, и мальчик явно это сознавал. «Брось молоток, Самуэль», — приказал он и взглянул на Асада. «Это была в чистом виде самооборона. Ты ведь согласен, Асад? Тот выпятил нижнюю губу. Ответил он отрывочно, скорчившись в рвотном спазме. «Ну, конечно. Мы ведь всегда едины во мнениях, Карл, разве нет?» Мерк наклонился над негодяем с открытым ртом и выпученными глазами, валявшимся на скользкой плитке. «Черт бы вас побрал!» прошептал преступник. «Скоро черт приберет тебя», ответил Карл. Из леса донесся звук полицейской сирены. «Если ты сознаешься во всем, что ты совершил, смерть будет легче», шепнул Карл. «Сколько человек ты убил?» Он моргнул. «Много». «Сколько?» «Много». Его тело сдавалось, голова склонилась на бок, открыв жуткую рану на затылке, а заодно... и красноватый шрам, тянущийся за ухом. Изо рта послышалось бульканье. «Где Бенджамин?» — поспешил спросить Карл. Веки умирающего медленно закатились. «Он у Евы! Кто такая Ева?» Он снова моргнул полузакрытыми глазами, на этот раз очень медленно. «Моя сестра уродина. Ты должен назвать мне имя. Какое твое настоящее имя?» «Настоящее имя?» Он улыбнулся и произнес свои последние слова. «Меня зовут Чаплин».